Глава пятая. Недоразумение. Фелиция Олсен. В саду, где установили столы для гостей, все было готово к торжеству. Белые шелковые скатерти и угощения на столах были прикрыты заклинаниями стазиса и защиты от насекомых. Специально к свадьбе папа попросил построить шикарный фонтан, который сейчас сверкал в лучах полуденного солнца. Цветы, доставленные из столичной оранжереи, выглядели чудесно, но испускали тяжелый слащавый аромат, раздражая меня. Уже начали собираться первые гости, а Валериана почему-то не было. Я ужасно волновалась. Наверняка у него что-то случилось, решила я, беспокоясь о своем женихе. Валериан не мог меня подвести Наверняка у его задержки веская причина. Виконг. Так красиво ухаживал: цветы и подарки, романтические прогулки и ужины в ресторане или в кругу семьи. все это у нас было. Он так упорно и трогательно добивался моего согласия на брак. Валериан предложение делал под аккомпанемент королевского оркестра, который специально пригласил по случаю. Все подруги мне очень завидовали. Немного смущали его поцелуи, напористые и слюнявые. но к этому я могу привыкнуть при мысли о брачной ночи у меня похолодели ладони говорят что это ужасно больно и противно софия моя компаньонка рассказывала жуткие вещи, но я уверена что смогу потерпеть к тому же со слов я поняла что если привыкнуть то потом и не больно вроде бы за своими раздумьями я не заметила как в сад прошел целый отряд вооруженных королевских стражников а возглавлял его высокий мрачный человек в черном плаще с эмблемой карателя господа чем обязан вашему визиту спросил папа немало раздраженный появлением таких неприятных гостей каратели составляют отдельную касту исполнительной власти это следователи законники и палачи в одном лице они самое эффективное и страшное орудие правосудия Конечно, надо аристократами каратели не властны, но когда они прибывают с отрядом королевских гвардейцев и ордером за подписью короля, то это не сулит ничего хорошего. В нашем королевстве всего пятеро карателей. Судя по блондинистым волосам и невыразительному лицу, к нам пожаловал Дерек Айс. «Граф Олсен, у нас приказ обыскать ваше поместье». Абсолютно равнодушно сказал каратель, протягивая папе свиток с королевской печатью. «Мне нечего скрывать, но признаться по чести вы прибыли крайне не вовремя», — ответил папа, принимая документ, чтобы прочесть его. По мере того, как глаза моего родителя бегали по строчкам на пергаменте, лицо его становилось все более удивленным и расстроенным. «Нас редко ожидают с нетерпением», — усмехнулся каратель, И папа ответил ему растерянным кивком. Гости, прибывшие в сад, испуганно роптали, недоумевая, что происходит. Признаться честно, я и сама с трудом понимала ситуацию, и Валериан уже серьезно задерживался. «Оставайся здесь, дорогая. Дождись Валериана. Я скоро вернусь», — сказал папа. «Это вряд ли», — опроверг его слова каратель, активируя амулет поиска. прошу упростить меня но могу ли я поинтересоваться что вы ищете обратилась я к блондину он посмотрел на меня удивленно словно не ожидал что я вообще могу разговаривать но при этом накинул на нас троих полок тишины и заговорил из королевской сокровищницы пропала книга запрещенных ритуалов это очень специфические знания король эдвард полагает что кто-то планирует заговор магический след книги артефакта указывает на ваш особняк. Я считаю, что вы тоже должны знать, потому что в случае, если информация подтвердится, это коснется и вас». Сообщив неприятные новости, каратель снял полог «Тогда я пойду с вами», сказала я, цепляясь за папину руку. «Счастье мое, это не обязательно. Не порти себе праздник», хотел отговорить меня отец. «Но день, которого я так ждала...» И так уже был омрачен. Не только появлением гвардейцев, но и непростительным опозданием жениха. Я слышала, как кто-то ехидно хихикает, видела, как вчерашние подруги прикрывают лица веерами и бросают на меня взгляды, полные торжества. Но страх за отца был сильнее обиды на Валериана. Я была уверена, что появление у нас гвардейцев – это какая-то досадная ошибка, которая скоро будет опровергнута фактами. Папа просто не мог участвовать в каких-то заговорах. Кто угодно, только не мой отец. Не тот у него характер. Он постоянно занимался сиротами, подбирая их на улице, содержал приюты и спонсировал обучение одаренных детей. Ему просто некогда и незачем было тратить время на завоевание власти. Папу и так все любят и уважают. Нашей семье принадлежат богатые серебряные рудники. для чего нам эти проблемы? Амулет поиска в руках карателя поблескивал зловещим красноватым огоньком и вел нас по коридорам усадьбы прямиком в мою комнату. «Вы не могли бы открыть?» — вполне вежливо попросил служитель закона, указывая на резную дверь моего будуара. «Конечно», — сказала я, не представляя, что именно там могло заинтересовать поисковик резкий пас руки карателя и открылся ящик с моим нижним бельем, заставляя меня краснеть от жгучего стыда. «Что вы себе позволяете?» Возмутился папа, обнимая меня за плечи, но маг наклонился и запустил ладонь в пену кружев, вынимая оттуда завернутую в холщовую ткань книгу. «Что это такое? Это не мое!» Недоумевая, воскликнула я. «Мы во всем разберемся!» сейчас вам нужно проехать с нами. Несколько вопросов у амулета правды, и если все подтвердится, мы вас отпустим». Невозмутимо сказал каратель, пряча находку под своим плащом. «Но у моей дочери свадьба», — злился папа. «Сожалею, торжество придется отложить», сказал маг, предлагая нам направиться в сторону стражей. «Позвольте хотя бы извиниться перед гостями и успокоить жениха, попросил отец. Каратель нахмурился, но кивнул, провожая нас в сад.